Глава двадцать Годы назад я обещал Элли, что вместе мы станем величайшими представителями рода Урвин. И вот, стоя на нас у глади, она подставляя лицо порывом утреннего ветра, я касаюсь ее кулона на шее и вспоминаю то обещание. Как и другие. Например, быть всегда рядом, несмотря ни на что. Чувствую укол вины. «Хватит нарушенных слов. Я найду Эллу и буду с ней». Сказав себе это, с решительным видом подтягиваю ремешки на очках. «Мы не проиграем». «Веди нас вперед, штурман». Приказываю. Элдон давит на струны, и Гладиан подается вперед. Я и сам наклоняюсь, повиснув на страховочном ремне. Такая стропа, прикрученная к перилам, Есть у каждого. Она — залог нашего успеха. Ветер хлещет в лицо, а в облаках над островами-близнецами скользят наши цели. Сердце колотится. Мадлен де Бамон учила. Незаметно подобраться к гаргантавнам невозможно, если только они не спят. Они учуют ваш запах издалека. Впрочем, есть исключения. Добавляла наставница. Например, в сырую погоду у гаргантавнов с нюхом туго. Жаль, но сегодня мы вынуждены охотиться под ярким солнцем. «Быстрее!» — кричу. Нужно успеть незаметно добраться до цели, иначе весь план пойдет наперекосяк. Стая гаргантавнов кружит в воздухе между двумя островами. Найтвинд — голые скалы, изрытые шахтерскими тоннелями. Он как яблоко, выеденное изнутри червяками. Другой остров — Гринспелл, самый знаменитый во всем архипелаге Хорнтроу. Команда с восхищением разглядывает живописные водопады, окутавшие белой дымкой горные пики. Десятилетия назад на островах кипела жизнь. Тут были города, прииски, курорты. Однако южные Гаргантавны неуклонно смещались на север. И как бы мы с ними ни боролись, Мы проигрываем. Медленно, но верно, истекаем кровью, как говорил отец. Гринспел быстро увеличивается в размерах, являя нам больше деталей. Густые заросли у самой кромки. Стая над ним продолжает кружить. Пока что мы недосягаемы для их обонятельных рецепторов. И если план сработает, то нас не учуют до тех пор, пока не перейдем в атаку. Снижаемся до уровня острова. И облетаем выступ, чтобы затем войти в уста Титана. Узкий каньон между двух утесов. Элдон прибавляет скорости. Летим над широкой рекой. Деревья по берегам превращаются в размытые пятна. Вскоре мы проскальзываем в естественную арку, и уже по ту сторону перед нами открывается вид на гигантскую чашу с неспокойной водой. Озеро, питаемое огромными каскадами. Вид просто роскошный и я невольно застываю, любуясь им. Раньше люди приезжали сюда со всего Скайленда. Бабка по материнской линии рассказывала, как бывало тут еще совсем юной. Элдон задирает нос корабля, и мы поднимаемся к вершинам утесов, где вспененная до белизны вода переливается через край. Замедляемся. За потоком смутно виднеется зев тоннеля. «Заводи нас туда, штурман!» «Держитесь!» Говорит Китон. — Головы пригнуть. Когда нос корабля пронзает завесу, вода обрушивается сверху, подобно коню на полном скаку. Она обжигает: Давит и жмет меня к палубе. Пытается унести, но магнитные боты и ремень крепко держат. Я захлебываюсь, очки сползают с глаз. Наконец, я за пределами потока, что яростно бьет по палубе и переливается за борт. Родерик с Громилой кричат, когда вода доходит до них. Громила пытается стоять прямо, зажмурившись, а Родерик смеется над ним и пригибается. Однако оба в итоге опускаются на колени. Я хихикаю. Вот же глупые куски крачьего дерьма. Согнув мизинцы, Элдон зажигает носовые прожекторы. Лучи света озаряют темные своды и опорные балки. Много лет назад эти тоннели были частью кристаллических приисков. В воздухе пахнет пылью и машинным маслом. Огибаем угол и в глаза, едва не сжигая сетчатку, ударяет ослепительный свет. «Какого дьявола!» — рычит в передатчик Громила. «Шахтеры зарылись слишком глубоко», — объясняет Родерик. «Мы у сердца острова», — добавляет Элдон. Рабочие обнажили его. Мы все жмуримся, но даже сквозь закрытые веки видно сияние. Элден каким-то образом ведет судно дальше вслепую, и вот мы оставляем сердце острова позади. О чем они только думали? Громила, сдвинув очки на лоб, растирает глаза. Заиграешься с этой штуковиной, и весь остров падет. Зрение толком не восстановилось а Элдон совершает еще несколько поворотов. Тоннель расширяется, и мы в центре шахты. Я благоговейно ахую. Некогда эти великие своды сверкали тысячью огней, под ними эхом разносились голоса сотен рабочих, что ходили по деревянным платформам, кроша руду кирками. Однако сейчас здесь темно и тихо, как на заброшенном корабле. От этого зала ответвляется множество других тоннелей. Какие-то идут дальше, вглубь острова. Прочие — к выходам под водопадами. Проплываем мимо скальных столпов, что не дают шахте обрушиться. На одной из колонн видим вырезанные в камне имена рудокопов. «Смотрите, что за дурацкое имя!» — указывает Громила. «Тимфью и Спифи! Вот не повезло человеку!» «Уж всяко лучше, чем Эвергрин», — замечает Родерик. Громила с ревом накидывается на него, но Родерик, смеясь, пригибается. «Спокойно», — говорю. «Потом, штурман, давай к центру». Элдон кивает и, выведя корабль на позицию, гасит огни. Нас поглощает тьма. Теперь единственный источник света — далекие выходы из тоннелей. Я присматриваюсь каждому в подзорную трубу, надеясь разглядеть проплывающий мимо в небесной белизне силуэт. Запах наш из-за водопадов гаргантавны не учуют. Во всяком случае, на это расчет. Если забыть о глухом рокоте воды, то вокруг тихо. Китон с Громилой перепроверяют оружие. Родерик отстегивается и запрыгивает на турель. «Лучше целься как следует», — велит ему Громила. «Надо же попасть в горгантавна Родерик тянет за рычаг, разворачивая пушку. «Ставлю пять монет на то, что я своего завалю раньше, чем ты своего!» Громил ржет. «Я что, по-твоему, из денег сделан? Семья отказалась от меня. Ладно, тогда приготовишь мое любимое блюдо. А если я убью зверя первым? Завтра сам готовлю завтрак на всех, а ты отсыпаешься. Фигушки, ты поди готовишь хуже Себастьяна. Честное слово, я после его бобов ветры пускал, как не знаю кто. Родерик воет от смеха. Тихо. Прикрикиваю на них и снова сосредотачиваюсь на выходах из тоннелей. Интуиция велит мне готовиться. Ладно, тогда набью кладовую на кухне. Бормочет Родерик. Идет. В этот момент... Восточный выход заслоняет длинная тень, еле заметная из-за пенной завесы. «Вон!» — говорю. «Восточный тоннель!» «Ходу!» Несколько секунд, и мы уже несемся наружу. Встречный ветер обжигает нам лица. Выстрелив из-за водяного полога, врываемся в открытое небо. Над нами на фоне облаков кружит стая. Тихая и спокойная и нашего запаха они не чуют, не знают о нашем приближении. Мастер-канонир. Шепчу я в коммуникатор. Есть. Турель, пощелкивая, разворачивается, и Родерик наводит прицел. Сосредоточенно морщит лоб, задирает ствол выше, метя восьмиметрового детеныша, парящего в гуще стаи. Пли. Гарпун выстреливает, увлекая за собой цепь. Я подаюсь вперед, мысленно заклиная его попасть в цель. Все застыли. Еще миг. И гарпун, вонзившись в брюхо детеныша, выходит у него из спины. Хлещет белая кровь. Маленький Гаргантаван визжит, обращая на нас внимание стаи. Родерик давит на рычаг под ногой, фиксируя цепь. «Жми!» Мы устремляемся к другому острову. К мертвым тоннелям. И заодно к следующему этапу нашего плана. Разъяренные взрослые особи подбирают хвосты, готовясь совершить бросок смерти. Детеныш мечется на цепочке, сотрясая гладиан. Элдон с криком нажимает на струны, подаваясь вперед. Мы проскальзываем в узкий тоннель. Детеныш мотает своей жуткой башкой и хлещет стальным хвостом по каменным стенкам. Искры фонтанами бьют во все стороны. Взрослые особи влетают в тоннель следом, по одному, щелкая серебристыми зубами. Их глаза горят в свете наших задних огней. Громила, как оглашенный, орет, указывая на приближающегося самца. А стоит тому подобраться к бьющемуся на цепи мальку, как громила палит ему прямо в глаз из наплечной пушки. Взрыв сотрясает стенки тоннеля. «Еще хочешь?» — кричит громила. «Ну давай сюда, уродина чертова!» Элдон ловко проводит нас извилистыми тоннелями. Огибает толстые перегородки и старое оброшенное оборудование. «Пригнуться!» Кричу я, и в следующий миг мы насквозь пролетаем старую деревянную платформу. По палубе, едва не врезаясь в роды река, скачут разбитые доски. Самец не отстает. Он шире раскрывает пасть, обнажая розовые складки гортани чуть ли не до самого пищевода. Громила быстро перезаряжает пушку, спеша воспользоваться шансом. Один меткий выстрел из зверю разорвет нутро. «Родерик», — говорит он, — «готовься заполнять кухню». «Нет!» оруе. «Туша заблокирует тоннель!» Громила ворчит. Он встает, закинув пушку на плечо, и просто смотрит, как самец приближается. «Давай, Элдон!» — кричит Китон. «Быстрее!» Элдон борется со струнами, и в самый последний миг, уже когда самец готов окончательно сократить разрыв, мы ныряем в центр шахты. Я пригибаюсь, а самец проносится сверху, обдавая нас потоком воздуха. За ним еще три гаргантавна. Мы облетаем свод пещеры, взмывая в последний момент и уходя от зубов Гаргантавнихи. Та врезается в складку, прикусив породу и потеряв клык. Стены пещеры дрожат. Сверху сыплется камень. «Берегись!» — кричит Родерик. Элдон уводит нас из-под падающего валуна, потом разворачивается обратно навстречу стае и выбрасывает руки вперед. Два Гаргантавна с шипением задирают головы, ошеломленные внезапным разворотом гладиана. Громила палит, а мы по дуге взмываем над щелкающими пастями. И когда оказываемся между двух зверей, Родерик отсоединяет цепь, освобождая детеныша. «Ходу, ходу, ходу!» — подгоняет Элдона Китон. «Мы снова можем двигаться плавно и без усилий». Два гаргантавна тормозят у извивающегося детеныша, оглядывают его. Но вот третий — нет. «Она идет!» — говорит Родерик. «Жми!» Самка третьего класса преследует нас и в тоннеле. Она приближается, вытянув мясистый язык. Мы же летим к свету, на выход. «Сейчас!» — кричу я. «Подрывай!» Родерик с и сбрасывают с кормы огромную бочку. Оказавшись в воздухе, она начинает издавать шипение. «Вот дерьмо!» — ревет Громила. «Слишком рано!» Мое сердце испуганно ёкает. Глазом моргнуть не успеваю, как раздается ужасающий взрыв. В тоннеле образуется трещина, а золотистый бутон пламени быстро ширится, раскрываясь. Самка тонет в нем, верещит. Выход уже совсем близко. Я сжимаю перила, мысленно подгоняя корабль. С потолка падают камни прямо на палубу. Оставляют в ней вмятины. Китон чуть не расплющила, но она увернулась. Гремит еще серия взрывов. Это детонирует в недрах шахты бочки, которые мы заложили заранее. Пламя успевает облизнуть корму Гладиана, но в последний миг мы вырываемся в небо. Команда хором ликует. Родерик обнимается с Китон. Сдавая назад... Глядя, как рушится пещера, улыбаемся от уха до уха. Невероятно. Мы только что обогнали взрыв. Отличное вождение, штурман. Говорю я. Отлич. Перед самым обрушением выхода из тоннеля с ревом вырывается самка третьего класса. Ее тело объято пламенем, а в глазах горит гнев. «Улетай!» — кричу. «Элдон, гони!» Гарганта в них и атакует. Элдон разворачивает нас слишком резко. И я чуть не падаю. Хорошо еще страховка держит. Китон с громилой бросают в раскаленную морду приближающегося монстра взрывные канистры. Тщетно. Самку ничто не в силах остановить. Даже огонь, окутавший ее тело. Она продолжает лететь. Глядя на нее, цепенею в благоговейном ужасе. На мгновение теряюсь, но, облизнув пересохшие губы, начинаю лихорадочно соображать. Здесь мы ее не завалим, только не в открытом небе. «Давай Гринспелло, кричу. «Обратно через водопад!» Гладиан ныряет вниз, и после еще одного резкого разворота моя страховка отрывается от перил. Я валюсь на палубу и пораженно смотрю на ремень. На идеально ровный срез. До прохождения водной завесы считанные секунды. Ее струи столь мощные, что меня просто смоет за борт. «Элдон К...» Мы влетаем под воду. Поток обрушивается на меня с ужасающей яростью. Бьет так сильно, что магнитные боты не выдерживают и отрываются. Меня подхватывает и несет прямиком к краю. К счастью, бросает на сетку. Вот только стоит упасть в нее как я вижу, что нижний край ее не закреплен. С криком выпадаю за ограду. Меня переполняет ужас. Я улечу в темноту, на самое дно водопада. Меня размажет о камни, а останки потом смоет в реку. Никто ничего не найдет. И все же неким образом перед тем, как соскользнуть окончательно, я умудряюсь схватиться за край сетки. Она держится всего на паре болтов. Я ору, кашлю. Вода низвергается на меня с беспощадной силой, но команде нет дела. Все слишком заняты гаргантавным. Сетка впивается в мясо, но я не отпущу ее. Не разожму пальцы. Чтобы возвыситься в этом мире, нужно забыть о слабостях тела. Итак, пускай пальцы мои кровоточат, пусть из глаз у меня сыплются искры, пусть мускулы гудят от натуги, я не отпускаю сеть. И ведь она непонятно как держится. Едва мы вылетаем за пределы водопада, и я начинаю подъем. Истекая кровью, закипая от гнева, моя жизнь висит всего на паре болтов. Наконец, переваливаюсь через край борта на палубу. Сердце колотится с такой бешеной силой, что в голове ужасно стучит, меня рвет водой, и я кашляю. Перед глазами вспыхивают пятна небывалых цветов. Команда смотрит в другом направлении. Китон победно вопит, а громила и Родерик уставились на нее, ошарашенные. Видимо, она пальнула чудовищу в пасть, прямо через дыру на месте потерянного зуба, и снаряд проскользнул монстру в глотку. Гарганта врезается в стенку пещеры. Теперь это просто парящая туша. Она закупорила тоннель, но команда ликует родерик бежит поздравлять Китон. это была моя добыча возмущенно орет громила когда же они оборачиваются то видят меня мою кровь видят ярость в моих глазах конрад затаив дыхание произносит китан что случилось я скажу тебе что случилось дыхание дается с трудом лицо все горит Кто-то пытался убить меня.